Глава седьмая. Да-да, поверите ли, она смотрела на меня. И как смотрела? Причину столь упорного любопытства я не мог понять, и сказать по чести, до сих пор пребываю в сомнении. Только представьте себе, прислуживаю я, как водится за столом, и вдруг замечаю, что эта прелестная дама Предмет самого пылкого моего восхищения устремила на меня свои дивные очи, прекрасней всех очей, когда-либо глядевших на свет Божий с тех пор, как мир стоит. Я менялся в лице, кровь того приливала к моим щекам, окрашивая густым румянцем, то вся собиралась в моем трепещущем сердце, и я становился бледен, как мертвец. Уже не помню, Сколько тарелок я разбил в тот вечер. Руки у меня тряслись. Я прислуживал отвратительно, путал порядок блюд и подавал соль, когда у меня просили сахару. Что бы это означало? Может, у меня выпачка на лицо? Почему она так на меня смотрит? Спрашивал я себя. забегая на кухню. Я бросаю торопливый взгляд в осколок зеркало, висевшее там, но не находил в своем лице ничего необычного. Я возвращался в гостиную, и снова амаранта вперяла в меня пристальный взор. На минуту я даже подумал, но нет-нет, меня самого рассмешило такое самомнение. Неужто эта прекрасная и знатная дама могла почувствовать Я, кажется, даже произнес про себя слова, которые потом встретил в знаменитых стихах современного поэта. Правда, у него это звучало как раз наоборот. Конечно, все было лишь плодом ребяческого воображения. Возможно ли, чтобы небесная звезда глядела на земляного червя, разве что ради забавы, чтобы потешиться собственной красотой и великолепием? Однако я заметил кое-что еще, а именно, когда моя хозяйка бронила меня за промахи, которые я совершал один за другим. На лице амаранты появлялась ласковая улыбка, словно просившая извинить меня. Я был смущен до крайности. Казалось, могучие флюиды, растекаясь по жилам, вызывали во мне прилив жизненных сил, жажду деятельности, которую вдруг сменяло тупое оцепенение. Беседа мало-помалу оживлялась, и, наконец, стала общей. Маркиз, видя, что никто ни о чем его не спрашивает, ерзал на стуле и беспокойно поглядывал на окружающих, выискивая очередную жертву. Однако никто не высказывал желания слушать его, и тогда маркиз досадой заявил, что если его и дальше будут так настойчиво просить высказаться, он впредь постережется и будет избегать общества людей, не питающих никакого уважения к дипломатическим тайнам. «Но ведь мы и словечко вам не сказали», — расхоталась Леспия, а Исидора, знавший о ненависти маркиза к Гадою, Лукаво заметил, «Я уверен, что князю мира с его умом и проницательностью не страшны интриги врагов. Сам Наполеон поддерживает его, и он, я думаю, получит из рук его императорского величества не то что корону Алгарвеса или даже всей Португалии, а кое-что получше. Я знаю Наполеона, встречался с ним в Париже». Ему по душе смелые люди, вроде Гадоя. Помяните мое слово, любезный Маркиз. Мы еще дождемся дня, когда вас позовут в совет при особе нового короля или же уполномочат представлять его при каком-нибудь из европейских дворов. Маркиз утер рот салфеткой и, откинувшись назад, громко засопел от удовольствия. Затем вперил взор в стакан, словно надеялся там найти точку опоры для своих высоких дум, и медленно заговорил «Мои враги, а их немало, пустили по всей Европе ложный слух, будто я, сведомо Гадоя, состою в тайной переписке с князем Толейраном, с князем Бургезе, с князем Тьомбино и с великим герцогом Оренбергом и с Люсьеном Бонапартом, и обсуждаю с ними пункты договора, по которому Испания якобы намерена уступить Франции каталонские провинции в обмен на Португалию и на Неаполитанское королевство. Тогда Деммилан достанется королеве Итрусской, а Вестфальское королевство — испанскому инфанту. Я знаю, что об этом говорили». Тут он повысил голос и силой ударил кулаком по столу. — Да, господа, знаю, что об этом говорили. Слух дошел до меня. Клеветникам удалось убедить государей Австрии и Пруссии. Мне были сделаны запросы. Россия, ничтоже сумнящаяся, стала повторять этот навет, и мне пришлось употребить все свое влияние. Весь свой дипломатический такт, чтобы рассеять мрачные тучи, сгустившиеся на горизонте моей репутации. Маркиз произнес это патетическим тоном, как будто выступал на Конгрессе перед виднейшими политическими деятелями Европы. Шумно высморкавшись, он продолжал, К счастью, меня хорошо знают, и что бы там ни было, все вышеупомянутые царственные особы отзывались обо мне с величайшим уважением, чем я весьма польщен. А теперь-то я выяснил, какую цель ставили перед собой клеветники и где источник клеветы. Да, этот чудовищный заговор созрел в доме Гадоя. Они надеялись, что подкрепленный моим именем хитрый план будет в какой-то мере признан Европой. Но, как и следовало ожидать, Затея провалилась, ибо всей Европе ясно, что князю мира и мне никак невозможно действовать совместно, тем паче вступать в негуциации, в которых заинтересованы все великие державы. «Стало быть, — сказал Сидора, вы не являетесь тайным другом Гадоя, как говорят. Дипломат нахмурил брови, презрительно скривился и, заправил в ноздри понюшку, Продолжал так. До чего нелепы слухи, распускаемые клеветой? До чего гнусны козни, изобретаемые коварством и лицемерием против человека разумного и честного? Сколько раз мне бросали это обвинение, и всегда я с негодованием отражал его. Но вижу теперь, придется повторить то, что я уже говорил неоднократно. Я давно дал себе торжественную клятву забыть об этих делах. Однако упорство моих друзей и настояние общества понуждают меня высказаться. Что ж, я готов. Прошу лишь об одном. Если в пылу самозащиты я поведу разоблачительные речи, которые кое-кому, возможно, не понравятся, вините тех, кто заставил меня говорить, а не меня, тогда под угрозой моя незапятнанная репутация я обязан защитить ее любой ценой. Леспия, и Исидора и моя хозяйка на силу сдерживали смех, с каким пылом этот старикашка защищает от воображаемых нападок свою персону, которой уж никто не интересуется, разве что он сам. Амаранта, казалось, была поглощена своими мыслями, однако время от времени устремляла на меня свои восхитительные очи. В 1792 году, — продолжал маркиз, — был незложен с поста первого министра граф де Десваридаблан, человек, задавшийся целью положить предел гибельному влиянию французской революции. Простой народ не ведал, чьей тайной властью был свергнут с поста государственного секретаря всей доблестный муж, посидевший на службе у короля. Но от людей проницательных, разумеется, не удалось скрыть всю эту махинацию со сменой министров. Виновником ее, а также возвышение графа Аранды, был некий молодой человек 25 лет отроду, пользовавшийся особой благосклонностью королевской четы, имевший свободный доступ во дворец и даже право выступать и голосовать в советах. Участвовал ли я в этом деле? Нет, нет, тысячу раз нет. Я в ту пору был прикомандирован к испанскому посольству при дворе императора Леопольда и, право же, никак не мог содействовать тому, чтобы пост первого министра занял мой друг, граф Аранда. При дворе императора Леопольда Речь идет о Леопольде II, который был германским императором с 1790 по 1792 год. Примечание редакции. Но, увы, власть его была кратковременной. Вскоре опять начались интриги, графа свергли, и в ноябре того же года Испания и весь мир были поражены, увидев, что высшего государственного сана... Удостоен тот самый 25-летний юноша, которого отсыпали незаслуженными милостями, герцогство Алькудия, звание Гранда Испании первого класса, Большой крест Карла III, крест Сантьяго, чин генерал адъютанта гвардейского корпуса, дивизионного генерала королевских войск, действительного камергера Его Величества, начальника королевской лейб-гвардии, государственного советника, генерального суперинтенданта почты дорог и так далее и тому подобное. Бразды правления годой взял в чрезвычайно трудные времена. Люди дальновидные, в том числе и я, понимали, что грядут великие бедствия и делали все возможное, дабы их предотвратить. Незадачливый герцог аль объявил войну Франции вопреки мнению Аранды и всех тех, кто, подобно мне, имел кое-какой опыт в делах политических. Объявил войну Франции. Здесь Гальдос допускает неточность. В 1793 году не Испания объявила войну Франции, а революционная Франция объявила войну Испании в ответ на провокационную антифранцузскую политику и ее правительство. Примечание редакции. Но разве нас слушали? Нет. Разве следовали нашим советам? О, нет. Посмотрите же теперь, к чему привело заключение мира с Францией. Король продолжал осыпать своего фаворита всевозможными знаками, отличия и почестями. В конце концов, даже устроил его брак с принцессой из королевского дома. Такое благоволение к человеку ничтожному, способному ради корысти на гнуснейшие поступки, вызвало у всех испанцев недовольство и отвращение. Фаворит, разоривший государственную казну, развративший правосудие, торговавший должностями, неминуемо должен был пасть. И тут... Я обязан признаться, хотя это и противоречит моим строгим правилам в отношении государственных тайн, что я ничем не способствовал вступлению сеньоров Саведры и Хавильяноса на посты министра финансов и министра юстиции. вступление сеньоров Сааведры и Хавельяновца на посты министра финансов и министра юстиции. Стремясь укрепить свое пошатнувшееся положение, Гадой решил привлечь правительство людей, пользующихся авторитетом в стране. С этой целью он назначил в 1797 году Франциска Сааведру 1746-1819 годы министром финансов, а видного политического деятеля и писателя Гаспара де Хавельяноса 1744-1811 годы министром юстиции. Однако удержаться у власти годою не удалось. В марте 1798 года он был вынужден уйти в отставку. Главой правительства на короткое время стал Саведра. А с августа 1798 года Мариана Уркиха, 1768-1817 годы. В 1801 году, годой был возвращен на пост первого министра. Примечание редакции. Умоляю вас не разглашать эту тайну, которая сегодня впервые сорвалась с моих уст. Мы будем немны, как каменные тумбы, сеньор Маркист заверил Исидоро. К сожалению, ничего нельзя было поделать, продолжал дипломат, обводя взором все уголки гостиной, как будто выступая перед большим собранием. Хавельянос и Саведро, естественно, не могли поладить в правительстве с человеком, являющим собой воплощение бездарности и коррупции. Французская республика действовала против фаворита. Хавельянос и Саведро старались избавиться от столь опасного компаньона. В конце концов, Король, уступив их настоянием и глазу народа, в марте 1798 года принял отставку Гадоя. И я здесь заявляю раз навсегда, что не принимал участия в его падении, что бы там ни говорили. Разумеется, тут можно было рассказать кое-что, о чем я знал и всегда молчал, но... Я не вполне уверен в благоразумии моих слушателей и предпочитаю не упоминать об одном щекотливом обстоятельстве никому, кроме меня, неизвестному. Довольно вам и того, что я не способствовал падению Гадоя в 1798 году». «Но опала Дона Мануэля была непродолжительной», — заметил Сидора. «Ибо Министерство Хавельяноса и Саведры — Существовало недолго, а министерство их преемников, кабальера и уркиха, также оказалось недолговечным. «Да-да, все шло к тому», — подтвердил маркиз. Королевская чета жить не могла без своего любимца. Он снова занял пост первого министра и, желая украсить себя воинскими лаврами, затеял пресловутый поход в Португалию, чтобы заставить ее порвать отношения с Англией. Уже тогда наш министр думал лишь о том, как бы содействовать замыслам Бонапарта в ущерб Испании. Он сам повел армию, вооружить которую стоило огромных жертв, а когда бедняги-португальцы оставили Оливенсу, даже не вступив в настоящий бой, фаворит устроил в честь своей мнимой победы театральное действие, почему эта кампания и была прозвана Апельсиновым сражением. Вы, конечно, знаете, что король и королева прибыли тогда на границу. Фаворит приказал соорудить носилки и украсить их гирляндами цветов. Королева зашла на это сооружение. В таком нелепом виде ее понесли перед строем войск генералисимусу, который вручил ей померанцевую ветвь, сорванную нашими солдатами, Вельвасе. Больше я не скажу ни слова. Не стану повторять язвительные остроты по поводу этого события, передававшиеся из уст в уста. Пусть каждый сам отвечает перед своей совестью, не найдет в себе силы защитить свое поведение с такой же энергией, с какой я сейчас отстаиваю свою правоту. Перейдем к следующему вопросу. И тут я опять готов хоть тысячу раз повторить, что не принимал участия ни в договоре в Сан-Ильдефонсо, ни в заключении соглашения о совместных действиях нашего и французского флотов, приведшего к Трафальгарской катастрофе. О договоре мне известны любопытнейшие вещи, благодаря генералу Дюроку, но сколько бы вы ни настаивали, я не вправе о них говорить. Дюрок. Жерар Крестов. 1772-1813 годы. Французский генерал, приближенный Наполеона. Примечание редакции. «Нет, нет и не просите. Я не смею разглашать тайну и не испытывайте мою стойкость. Есть вещи, о которых недозволено упоминать даже в кругу самых близких друзей». Я должен молчать, и я буду молчать. Но если б я заговорил... Как легко бы я посрамил князя мира и всех тех, кто изображает меня соучастником его подлых делишек с Бонапартом! У меня была одна цель — противодействовать его махинациям, и могу с гордостью заявить, что это мне удалось неоднократно. Потому-то он очищится очернить меня перед всей Европой, перед государственными деятелями, которые достаивали меня доверие, потому-то и пытаются связать мое имя с интригами, которые из Кьерда плетет в Париже. Но нет, у меня хватит силы ума, чтобы уничтожить клеветников и спасти мое доброе имя. О, когда б я мог вот так же спасти королевскую чету и страну нашу от гибели! который их слепо ведет этот ужасный человек. Известно, каким путем возвысившийся и ныне стоящий у государственного кормила этот бездарный тупица, этот наглый выскочка. Маркис умолк, с истинно дипломатической важностью сделал понюшку, высморкался, издав громоподобный звук, и оглядел всех поверх носового платка, бормоча невнятные фразы, выдававшие смятение его великой души. Посмотреть на него можно было подумать, что за этим столом, который я накрывал, решают сложнейшие вопросы европейской политики, делят государства и создают нации, как за столами в Кампо фармио в Пресбурге или в Леневиле. Кампо Формио. Деревня в Италии, где в октябре 1797 года был подписан мирный договор между Францией и Австрией. Пресбург. В этом городе в декабре 1805 года был подписан мирный договор между Францией и Австрией. Люневиль город во Франции, в котором в феврале 1801 года был подписан мирный договор между Францией и Австрией. Примечание редакции «Нам уже совершенно ясно, сеньор Маркиз, — сказал Лесби, что вы нисколько не повинны в бедствиях, причиненных стране князем мира. Однако вы не объяснили, что за катастрофа угрожает нам теперь. Больше я не скажу ни слова, ни единого слова, — заявил Маркиз, повышая голос. Поэтому довольна вопросов. Все ваши старания тщетны, милые дамы. Я тверд, я непоколебим, никакими хитростями, никакими уловками вам не вырвать тайну из моих уст. Я умолял ни о чем не спрашивать, теперь же я не прошу, а просто приказываю оставить меня в покое, не надейтесь из явлениями дружеских чувств, совратить и подкупить человека, известного своим умением молчать. Слушая дипломата, я вспоминал одного враля из Кадиса некоего Дона Хосе Марию Малеспину. Как и маркист, он был сама спесь. Однако, если мой знакомый из кадиса врал бесстыдно и безудержно, то маркист никогда не искажал действительных событий и был грешен лишь в том, что мнил себя Бог весь какой персоной, у которой тьма врагов делал вид, будто знает важные тайны, но не смеет их разглашать. Сие свидетельствует о бесконечном разнообразии, которое Творец являет нам в мире нравственном, как и в мире телесном. Исидора и Лесбия встали из-за стола и снова пустились в бесконечные любовные объяснения. Моя хозяйка, казалось, забыла о своем намерении быть приветливой с маркизом. Напрасно он уверял, что готов ей рассказать обо всем, открыть то, что ни один смертный еще не слышал из его уст. Прелестную Лаконсалис, видимо, не слишком привлекали обещания посвятить ее в планы всех европейских держав. Словечки и фразы, которые она бросала своему усердному обожателю, были едки, как желчь. Задумчивость Амаранты. Мало-помалу рассеивалась, ее глаза опять впились в меня, и я прочел в них явное желание заговорить со мной. В самом деле, когда я, собирая тарелки, подошел поближе, а Маранта против всех правил приличия улыбнулась мне своей дивной улыбкой и произнесла слова, пронзившие мое сердце Ты доволен своей хозяйкой? За точность не поручусь, но помнится, что я, не глядя на нее, ответил «О, да, сударыня». И ты не хотел бы переменить место? Не пошел бы служить в другой дом? Опять-таки в точности не уверен, но, кажется, ответил я так, смотря у кого служить. «Я вижу, ты, малый смышленый», — заметила она с улыбкой, наполнившей меня райским блаженством. Тут уж я уверен, что ничего не ответил. После короткой паузы сердце у меня отчаянно колотилось, вот-вот выскочит из груди, я вдруг расхрабрился, чему до сих пор не перестаю удивляться, и спросил, «А что, ваша милость хочет взять меня на службу?» Амаранта звонко рассмеялась, и я ужасно смутился, не ли чего лишнего. Схватив стопку тарелок, я выбежал на кухню, И, немного отышавшись, стал размышлять, какое место занимаю в чувствах амаранты. Что только не приходило мне в голову, наконец я решил, завтра же обо всем расскажу Инес. Посмотрим, что она об этом думает.